Часть восьмая. Невозможное. Глава первая. Трещина между мирами. Помог случай. В начале 2021 года мне позвонил человек, с которым я познакомился 20 с лишним лет назад и который потом пропал почти на все эти годы. К тому времени моя коллекция таинственных природных загадок была полна, считай, до краев. Не хватало только какой-то связующей детали, точнее, ключа или последней точки, которая все поставила бы на свои места. И, как всегда это бывает со счастливчиками или упорно идущими к цели, судьба вовремя подкинула мне козырную карту. Я сидел у себя дома в сауне, когда услышал этот звонок, вышел и вернулся с телефоном обратно, рассчитывая быстро завершить разговор, пока телефон не перегрелся. Но разговор затягивался, я сначала пересел на нижнюю полку, где не так жарко, потом включил громкую связь и положил телефон на пол, где похолоднее, а потом и вовсе вышел из сауны, накинув халат. Разговор явно обещал быть долгим, но я не собирался его прерывать. Неожиданно оказалось, что мой давнишний приятель, которого я знал просто как сильного программиста и мелкого бизнесмена, был в курсе опытов Паронова и расстроился, когда я сообщил ему, что Шихпаронов давно умер, занимался интересной наукой и даже более того, назвал мне фамилию, которую я раньше не слышал. Не понял? Как его зовут? Я зажал одно ухо пальцем, отсекая шумовые помехи. Ковалев Владимир Дмитриевич, повторил мой приятель. Вот у него как раз и образовывался плазменный пузырь, как у Шахпаронова». Не может быть. И известно ведь, что опыты Шехпаронова никому не удалось воспроизвести. Ха! Этот плазменный купол, накрывавший вверх установки, я видел сам. Он немного похож на мыльный пузырь. И, заметь, это не опыты никому неизвестного Шехпаронова на коленке в свободное от работы время. Это люди из Объединенного института ядерных исследований. Естественно, записав телефон, я немедленно позвонил этому неизвестному мне Ковалеву. Сноска. Фамилия персонажа по его просьбе изменена. Когда-нибудь через долгие годы я расскажу, почему. Это отдельная грустная история. И в разговоре услышал от него еще более удивительную вещь. Полученный нами луч имеет конец. Представляете? После такого я сразу решил ехать в Дубну. Такого ведь быть не может, чтобы луч имел конец». Хотя многие свидетели НЛО описывают именно этот феномен, высвечивающийся из непонятного объекта луч, который вдруг обрывается в воздухе. Дорога на Дубну узкая, по одной полосе в каждую сторону, но зато есть длинные прямые участки, на которых удобно обгонять. В силу малолюдности дороги, дорожных камер тут пока мало и можно как следует притопить. А малолюдна дорога от того, что она практически тупиковая, поэтому по ней не слишком много ездит. От Дубны, конечно, можно пробраться через Волгу на Кимры, туда всего каких-нибудь 20-30 километров, но дорога эта межобластная и оттого скверная, поэтому в сторону Кимр фуры обычные идут через Талдом, а не через Дубну. Да и Кимры тоже не бог весь что. Зачем кому-то ехать в Кимры? Кимры — дальний угол Тверской области, а Дубна — дальний угол Московской. Но Дубна при этом академгородок, покрытый былой славой, еще не до конца увядший. А Кимры — настоящий мордор, тоже с былой славой, наркотической столицы России. В Дубне была целая грость научных институтов, из которых Объединенный институт ядерных исследований со смешной аббревиатурой «Ой-Яй», напоминает ничего Стругасских, не правда ли, являлся самой яркой жемчужиной в короне Наукограда. Это был институт мирового уровня, куда приезжали физики с мировыми именами. Почему «был»? Да потому что нынче в России от науки осталось только название — А в знаменитом Курчатовском институте в Москве и в Дубнинском Оияи ныне гуляют не ученые в туниках и тогах в окружении учеников, а холодные ветры по коридорам. Вымерли целые научные школы. Вымерли физически. Старики умерли, а молодежь не пришла. Именно так мне и сказал мой собеседник. Мы, моя группа, последние старики, нам уже за семьдесят... а за нами никого нет, пустыня, некому передать знания, нарушена трансляция, и все умрет вместе с нами. Ныне дубна напоминает падающую ракету, пущенную из ракетницы, еще светится, но уже летит вниз. И Здесь все меньше римлян и все больше варваров, а на научном форуме, заросшем травой после падения империи, пасутся козы забвения. В общем, в этот город с увидающей научной славой и еще живыми интеллигентами, которых породила умершая большая наука, я и ехал мимо сосен и елей, мимо канала, построенного в 1937 году на костях зеков. В принципе, места здесь хорошие — песок, сосны, Волга. Одно плохо — Россия. И с этим уже ничего не поделаешь. Я встретился с Ковалевым, осколком то еще воспеваемой в кино 60-х годов советской науки в кафе возле его дома на улице Боголюбова. Боголюбов, если вы не в курсе, светило советской физики, с которым когда-то сходился мой собеседник в жарких научных спорах, а теперь он улица. Как там у Маяковского пароход и человек? Мой же собеседник пока еще не улица, но уверен, когда-нибудь ею станет. Надеюсь только, что это случится не скоро, потому что именами живых улицы не называют. А Ковалев еще крепок, хотя возраст и невзгоды дают о себе знать. Я уже час слушал его и недоверчиво крутил головой. Этому никто не поверит. Неужели такое могло быть опубликовано в научном журнале да еще рецензируемым, да еще иностранным. Вот он, этот номер журнала. Показал мне мой собеседник потрепанное издание с нерусскими буквами. Дать не могу, это авторский экземпляр. Короче, мы сидели с Владимиром Дмитриевичем за столиком в кафе возле его дома. После первой встречи этот столик в углу стал нашим штабом, поскольку я потом уже буквально не вылезал из Дубны, приезжая туда раз за разом. Домой Ковалев меня не звал, там больная жена и большая собака, но я и не рвался. Здесь тоже было нормально. Я взял в руки и пролистал пожелтевшее уже немного издание. Честно говоря, даже и не знал, что есть такой физический журнал. Впрочем, много ли я их знаю? Оказывается, великий Луи де Бройль основал фонд, в который передал свою Нобелевскую премию. И этот фонд теперь выпускает физический журнал, который так и называется «Аналы фонда Луи де Бройля». Журнал этот уже долгие годы редактировал ученик де Бройля, тоже мировая величина, известный французский физик Жорж Лошак, совсем недавно умерший в весьма преклонном возрасте, Мировое физическое сообщество почтило его память. Во многих физических институтах планеты прошли собрания по этому поводу. Сам же основатель фонда Луи де Бройль знаменит одной из первых интерпретаций квантовой механики. Именно он придумал волну-пилот и предположил, что не только волны — это частицы, но и привычные нам частицы тоже имеют свойства волн. а его ученик Жорж Лошак известен работами по магнитному монополю, существование которого предсказал еще Поль Дирак, тоже крутейший парень. Монополь этот пока не открыт, по крайней мере официально. Вообще история, которую я собираюсь вам рассказать в этой части книги, уходит корнями в начало XX века — К Эйнштейну, знаменитым Сальвеевским конгрессом, вершившим судьбы мира к самым истокам квантовой механики. Тогда был настоящий переворот в мозгах, как вы знаете. В ту пору привычный детерминированный фаталистический мир ньютоновской механики рушился с таким треском, что многие физики кинулись искать утешение в безудержном пьянстве. Шучу. в пучинах восточной философии, что немногим лучше. И Шрёдингер с его знаменитым котом, с головой ушедшей в восточный мистицизм, лишь наиболее известный тому пример. Однако ведь и сам Нильс Бор увлекался философией настолько, что когда ему пожаловали дворянство за заслуги и нужно было придумать себе герб, Он поместил в него символы «инь» и «янь» с надписью на латыни «contraria non contradictoria сет complementa sunt». Противоположности не противоречат, а дополняют друг друга, выразив таким образом почтение и к принципу дополнительности, который он ввел в физику, и к восточной философии. Всю жизнь Боры интересовали вопросы сознания и свободной воли. Кроме того, Гейзенберг, Планк, Паули, Йордан, Эдингтон, Борн и даже Эйнштейн, более молодые коллеги физики сокрушались в разговорах между собой, что Альберт ударился в религию, также углубились в восточный мистицизм и утверждали, что прогресса физики без философии не может быть. Сноска. Потом в физике победила та интерпретация квантовой механики, которая называется «заткнись и считай», которая заключается в принципиальном отказе от физического толкования квантовой механики. Мол, достаточно формул, которые работают, а всякие философские измышления оставим философам. Мы же, физики, сугубые практики. Да, формулы работают, а квантовая механика — одно из самых проверенных и величайших достижений человечества, она подтверждается экспериментами. Но ведь любое наблюдение должно быть вписано в какой-то более широкий контекст для его понимания. Например, средневековые люди относили НЛО на область духов, чертей, святых и прочие нечистые силы, ибо жили в религиозной парадигме. а современный обыватель считает НЛО инопланетными кораблями, такова его мировоззренческая парадигма. Так в чем же физический смысл квантовой механики? И есть ли он вообще? Или же этот смысл чисто математический, потому что под основой мира является голая математика? А вот о Луи де Бройле я ничего подобного раньше не слышал. Однако сам Нобелевский лауреат признался своему ученику Жоржу Лошаку, что, столкнувшись с парадоксами квантовой механики, на целый год отошел от физики и погрузился с головой в изучение буддистских воззрений на мир. Ну а Лошак поведал об этом своему российскому другу из Дубны Ковалеву: а тот мне, а я вам. По секрету. И вот как-то раз. Продолжил Владимир Дмитриевич Ковалев. «Жорж задумался и сказал, «Человечество уже больше ста лет в теме электричества, а мы до сих пор не знаем ни что такое заряд, ни как устроен электрон. До сих пор нет теории ядра. Я уже не доживу, а ты, возможно, увидишь зарю новой физики. Вы про это помните, я рассказывал». Думаю, то, что Лошак углядел в тех странных экспериментах, о которых я вам сейчас расскажу, и было предтечей новой физики XXI века. Точнее, сверхновой, если считать новой физику XX века. Собственно, Лошак специально и приехал тогда в Россию, чтобы проверить результаты, полученные группой Ковалева. Короче говоря, история эта началась давно, и в ней почти все герои умерли. Она началась с великих физиков, часть которых Ковалев знал лично и рассказывал мне о встречах с ними. Например, он, еще будучи молодым, талантливым и дерзновенным ученым, обругал академика Боголюбова, не согласившись с его уравнениями. А теперь он живет на улице имени Боголюбова, как вы уже знаете. А мирил Ковалева с Боголюбовым после их ссоры сам Бруно Пантекорво — которому теперь в Дубне воздвигнут памятник весьма демократичного вида. Бронзовый Понте-Корово без всякого пьедестала стоит на уровне тротуара рядом с велосипедом, потому что этот итальянец-эмигрант обожал ездить по Дубне на велосипеде, причем почему-то задом наперед. Статуя с велосипедом — это большая редкость. Глаза Ковалева туманятся воспоминаниями. Но тут он к месту. Я, когда впервые пришел работать в институт летом 1972 года, иду по улице, вижу мужчина в белом чесучевом костюме, сидит на каком-то странном велосипеде, явно иностранном. У нас такие не производились до самого конца советской власти. Причем едет он спиной вперед к воротам института. Я спрашиваю, кто это? А это сам Пантекорва. С ним, кстати, был комичный случай, о котором он мне, смеясь, рассказывал. Бруно из Италии родственники прислали акваланг, баллон, компрессор, ласты, гидрокостюм, маску, все дела. И он в доме отдыха в Алуште как-то вечером увлекся и уплыл далековато от места погружения, а темнеет на юге быстро. И вот выходит он на берег, когда уже стемнело, А его там встречают два пограничника с собакой и, как водятся, автоматами. И говорят на английском «руки вверх». Пантекорва, который до конца жизни говорил по-русски с акцентом, так растерялся, что на странной талорусской смеси, да еще с жутчайшим из-за волнения акцентом, заявил, поднимая руки «я зоветский академик». Ну и этого явного диверсанта с подводной лодки приволокли на заставу, где в конце концов выяснилось, что диверсант и вправду зовьетский академик, после чего его с подсчетом переправили на базу отдыха. Между прочим, начинал свою работу физик и итальянец Бруно Понтекорво, которому в Советском Союзе быстро приделали отчество Максимович в лабораториях таких титанов, как Ферми и Кюри. Сноска. Кстати, как старый антикоммунист, я не могу не отметить с величайшим удовлетворением, что эмигрировавший в СССР итальянский коммунист Понте-Корво к концу жизни полностью разочаровался в этой идеологии. И это несмотря на всю свою обласканность советской властью, академик, лауреат Ленинской премии, три ордена Трудового Красного Знамени, два ордена Ленина. Не мудрено. Достаточно просто пожить при социализме и коммунизме, чтобы в этой идеологии полностью разочароваться. Особенно если есть с чем сравнивать. А Бруно было с чем сравнивать. Он-то приехал в СССР из нормальной капиталистической страны. И потому к концу жизни, подводя итоги своим политическим взглядом, сказал о своей вере в коммунизм так. «Я был кретином». Я прошу прощения за то, что вступление в рассказ получилось затянутым, но мне придется сначала обрисовать ситуацию с птичьего полета, сперва напомнив слушателю то, что он и так должен, по идее, знать со школьной скамьи. Великие физики, начиная с Ньютона, все эти Гюйгенсы, Больцманы, Максвеллы, Фарадей, Вольты и прочие бойли-мариоты с Гейлюсаками когда-то построили великую физику для восьмого класса, которое к концу XIX века напоминало завершенное прекрасное здание. И считалось даже, что физика, как наука, вполне закончена. Осталось уточнить мелкие частности, залепить мелкие трещинки в фундаменте, о чем юному студенту Максу Планку откровенно сказал его старенький профессор Филипп Жоли, посоветовав посвятить жизнь не физике, а музыке, Планк писал неплохую музыку и сочинял оперы, ибо в физике больше делать нечего, а музыка — вечна. Известная история. Но потом, не без участия Планка, из этих мелких трещинок и нестыковок возникла новая физика XX века. Оказалось, физика не только не была закончена, но и толком даже не начата. И, кажется, сейчас мы находимся в такой же ситуации. Причем мелкие трещинки начали появляться в здании новой физики почти сразу после утверждения ее канонов, аж в 20-е годы прошлого века. Едва новое поколение великих физиков, пришедшее на смену физикам позапрошлого века, Эйнштейн, Ферми, Кюри, Планк, Бор, Дебройль, Шрёдингер, Эверетт, Дирак и прочее, создали здание новой физики, как оно начало потрескивать. Хотя никто этого тогда не заметил, и только-только к этим мелочам начали присматриваться сейчас, совсем или почти не веря в них. Одной из тех маститых легендарных фигур, которые и стали приглядываться к мелким трещинкам в фундаменте, как раз был Жорж Лошак, приехавший в Россию к моему визави доктору Ковалеву. Он приехал... и увидел не трещинку в штукатурке, но трещину между мирами, миром физики XX века и миром физики века начавшегося. Есть такой уникальный журнал Nature, очень авторитетный, рассказывал Ковалев, попивая простую воду без газа, пока я пожирал салат, первое, второе и компот. Достоверность его статей базируется на том, что определенная часть редакции и нанятые рецензенты выезжают к авторам статей. Если это теоретики, то к теоретикам, а если это экспериментальные результаты, то в лаборатории и контролируют на месте достоверность. То есть как бы сами проверяют результат. В журнале Жоржа Лышака и Луи де Бройля было принято действовать точно так же, только он был не популярным, а строго научным. И моим рецензентом стал сам главный редактор «Аналов» Жорж Лошак, поэтому он и оказался в России. Жорж в 2002 году специально прилетел в Москву, выслушал мой доклад в Курчатовском институте при огромном стечении народа, Человек 400 было, отовсюду люди приехали. И вот только после этого он опубликовал нашу работу. Причем в силу беспрецедентности результата и одиозности работы дал ей немыслимое место, аж 46 страниц, львиная доля из которых посвящена методике, которая обычно сокращается. То есть все было опубликовано как в старые добрые довоенные времена — Подробнейшим образом до деталей напечатан порядок проведения эксперимента, как именно и какой элемент исследовался, почему именно такой, с демонстрацией спектров и так далее, и тому подобное. Чтобы эксперимент мог повторить каждый. То есть вы исследовали состояние системы и до, и после воздействия? На всякий случай уточнил я, хотя вопрос был глупый. Конечно. А как иначе? Мало того, нами даны не просто картинки. В публикации есть и таблицы, то есть основной рабочий материал экспериментаторов, по которому составляются графики и спектры. Для обычного человека они мало понятны, но для специалистов именно таблицы являются собой научные данные, а графики просто иллюстрация для хвата глазом. Вот они. Видите? Здесь после каждого числа идет скобка с цифрой, это точность измерения, и это было главное. Жорж, когда посмотрел наш табличный материал, сразу сказал, «Я приму все к публикации, но сделайте оценку погрешностей, что у нас заняло целый месяц, поэтому печать задержалась. Зато теперь это первая в мире строго научная публикация о данном явлении». Первая строго научная статья, опубликованная в реферируемом журнале, которая показала всему миру, что это не выдумка, не случайность, не блудословие, где тщательно указаны точности, то есть погрешности измерений, показывающие наличие эффекта. Так что же это за эффект такой, узнав о котором почти сто лет назад, физика потом на полвека забыла о нем, не поверив, предпочла отвернуться и до сих пор не очень хочет признавать, разделившись на два лагеря, яроотрицающих и слегка сомневающихся.